и печи в пестрых изроссах. Все это ныне обветшало. Не знаю, право, почему. Да, впрочем, другу моему в том нужды было очень мало, за тем, что он равно зевал средь модных и старинных зал. Он в том покое поселился, где деревенской сторожил лет сорок с клюшницей бронился, в окно смотрел и мух давил.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 потом приносят и гитару, и запищит она, «Бог мой, приди в чертог ко мне золотой!» Но Ленской, не имев, конечно, охоты узы брака несть, с Онегиным желал сердечно знакомство покороче свесть. Они сошлись. Волна и камень, стихии и проза —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 Она поэту подарила Молодых восторгов первый сон, И мысль об ней Одушевила его цивницы Первый стон. Простите, игры золотые, Он роще полюбил густые, уединения, тишину, И ночь, и звезды, и луну, Луну, небесную лампаду, Которой посвящали мы Прогулки средь вечерней тьмы,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 течение сельского досуга мечтами украшала ей. Ее изнеженные пальцы не знали игл, склонясь на пяльцы, узором шелковым она не оживляла полотна. Охотой властвовать примета с послушной куклою дитя приготовляется шутя к приличию закону света и важно повторяет ей уроки маменьки своей.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 Сей Грандисон был славный франк, игрок и гвардии-сержант. Как он, она была одета всегда по моде и к лицу, но, не спросясь с ее совета, девицу повезли к венцу. И чтоб ее рассеять горе, разумный муж уехал вскоре в свою деревню, где она...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 всё это мужа не спросяс. Бывал, описывала кровью она в альбомы нежных дев, звала Полиною Просковью и говорила распев, корсет носила очень узкой, и русский «Н», как «Н» французский произносить умела в нос. Но скоро все перевелось.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 То, то был поэт. Примишь мои благодарения, поклонник мирных аонит. О ты, чья память сохранит мои летучие творения, Чья благосклонная рука потреплет лавры старика.